Меж ними есть такие, с которых век не сходит снег, и тучи пристают и ночуют там. Тут показалось новое диво. Облака слетели с самой высокой горы, и на вершине ее показался во всей рыцарской сбруе человек на коне, с закрытыми очами, и так виден, как бы стоял вблизи. Тут, междувившимся со страхом народом, один вскочил на коня и, дико озираясь по сторонам, как будто ища очами, не гонится ли кто за ним торопливо во всю мочь, погнал коня своего. То был колдун. Чего же так перепугался он? Со страхом вглядевшись в чудного рыцаря, узнал он на нем.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 Дыбом поднялись волоса на голове колдуна. Дико закричал он и заплакал, как иступленный, и погнал коня прямо к Киеву. Ему чудилось, что все со всех сторон бежало ловить его. Деревья, вступившие темным лесом, и как будто живые, кивая черными бородами, вытягивая длинные ветви, селились задушить его. Звезды, казалось, бежали впереди, перед ним,